Глава 23 Человек, который многие годы провел в лагерях и ночевал в палатках, по звукам, что доносится снаружи, сразу поймет, что в лагере неспокойно. Лошади заржали. Волков открыл глаза. Темно. Только ночник горит на сундуке. Солнце еще не встало. А где-то вдалеке застучал барабан. Негромко и расслабленно, словно барабанщик поутру проверяет свой инструмент. Полковник сел на постели, прислушался. Сомнений не было, что-то в лагере происходило, хотя криков к оружию и не было. Но звук суеты, сборов, звон железа он слышал отчетливо. «Гюнтер!» — закричал полковник, вставая с постели. Денщик появляется сразу, как будто за полгом шатра стоял и ждал, и уже нес воду в тазу и свежую одежду господину на локте. «Я тут, господин! Что за шум в лагере?» С тревогой спросил кавалер гюнтер как ни в чем не бывало поставил воду принялся заправлять перины и раскладывать на краю кровати одежду а сам в это время рассказывал полковники брюнквольта иберст решили провести смотр солдатиком господин на заре будут их строить вот те железки свои и начищают почему же мне ничего не сказали кавалер успокоился и стал умываться не могу знать господин они мне не докладывали — отвечал Денщик с едва заметной иронией. «Умный ты очень», — заметил Волков, беря у него полотенце. «Завтрак не готов еще?» «Какой там? Эти мерзавцы-кошевары и костров не разводили?» Кавалер оделся и, выйдя из шатра, нос к носу столкнулся с мильки. Штабс-капитан поклонился. «С добрым утром, господин полковник!» «Да, и вам доброго утра!» «Полковники наметили смотр по утру просит вас быть!» хорошо «Буду». Волков хотел на этом закончить разговор, но Мельки не ушел. Солдаты будут при полном доспехе и оружии, полки при барабанах и знаменах. «Насмотр обычно так и являются», — резонно заметил кавалер. А тут штабист и говорит ему, «Было бы прекрасно, если бы их командир был в полном боевом облачении на лучшем коне, и при своей гвардии». «С каких это пор капитан советует полковнику?» как и куда ему являться. Волков выразительно посмотрел на Мильке. Он уже думал, как ответить ему поумнее, но тут в голову кавалеру явилась трезвая мысль. Может, штабист знает, что делает? Хорошо, — ответил он и сказал уже о подошедшем к нему и Мильке, Максимилиану и Фейлингу. — Господин Фейлинг, приготовьте доспех, а вы, Максимилиан, оседлайте моего гнедого со звездой. — Конь уже оседл он, кавалер, — ответил Максимилиан. «И доспех я уже из ящика достал», — добавил Фейлинг. «Все это было весьма удивительным. Не иначе как к его пробуждению все уже было готово. Мильке это устроил. Проворен хитрец. Видно, это будет какой-то важный смотр». А Фейлинг уже принес раскладной стул. «Садитесь, господин полковник». Гюнтер проворно притащил молоко с медом. Максимилиан достал из ящика с доспехами стеганку и кольчугу. Все у них уже готово. Ладно. Кавалер посмотрит, что они все задумали. Солнце уже поднималось из-за тумана на востоке. Волков сел на стул, а знаменосец и оруженосец принялись надевать на него доспехи. Венщик тут же помогал им. И самое странное, что и Мильки никуда не уходил. Стоял в пяти шагах и за всем наблюдал. а из лагеря уже выходили первые колонны, чтобы строиться в поле. Уже не в шутку, не в разминку рук. Одни барабанщики выбивали дробь в колонну «Стройся», другие били бодрый шаг. Как всегда, звонко и неожиданно взревела труба. Совсем недалеко. Странно все это, необычно. Но кавалер не спешил с расспросами, он просто готовился к смотру. Солнце уже поднялось достаточно высоко. Гвардия ждала кавалеру уже верхом. Знаменосец со знаменем и оруженосец тоже оба на конях. Волков на коне. всё готово. Мильке исчез еще до того, как кавалер сел в седло. Все солдаты со своими офицерами уже покинули лагерь. Барабаны били «Готовься» на южном поле. «Полковник», — сказал Максимилиан, — «нас, кажется, уже ждут». «Ну так едем», — ответил Волков и дал лучшему своему коню шпоры. На поле вышли все, кто был в лагере. И Брюнхвольд, и Эберст, и Кленк, и фон Редернауф, и Рохасрана. Но вот что действительно удивило Волкова, это даже не то, что приехал из-за реки, из построенного им лагеря Хайнквист, а то, что с ним прибыл капитан его артиллерии Пруф. Что они все затевают? Даже Пруф бросил пушки? Солдаты при полном вооружении, офицеры в самых лучших доспехах и одежде. Построились все в огромное коре без одной стенки. Посреди коры стол зачем-то поставлен. У стола стоят старшие офицеры — Брюнхвольд, Эберст, Кленк и Мильке. Барабаны, как Волков появился у первых линий солдат, стали бить изо всех сил «Готовься!». Трубы взревели, играя сигнал внимания, Услышать всем!» Солдаты застучали Акираса оружием. Волков остановился, стал оглядываться. За ним встала вся колонна из его охраны. «Вам надобно на к столу», — поравнявшись с командующим, — сказал Максимилиан. Волков посмотрел на него с осуждением. Ему не нравилось, что его знаменосец знает, что происходит, а он — нет. Тем не менее он поехал вперёд, как и предлагал ему Максимилиан. Подъехал к столу. К кавалеру тут же подбежал Мильке и сказал, «Господин полковник, вам придётся спуститься с коня». «Слезь с коня?» Волков ещё больше озадачился. Он посмотрел на Брюнхульда, а тот кивнул. «Спускайтесь, спускайтесь, друг мой!» А барабаны всё бьют, солдаты гремят оружием и доспехами. Волков не любил участвовать в том, что ему неведомо или непонятно. Но, кажется, все собравшиеся, включая и солдат, ждали, что он слезет с коня. Да и Брюнхольд со всеми заодно. Кавалер нехотя перекинул ногу. Мильки не побрезговал, подбежал, учтиво придержал ему стремя. Полковник слез с коня. И тут шум стал стихать. Барабаны, как по команде, смолкли. — Амильке подошел к столу и зарал так, что было слышно во всех полках, даже в последних рядах. «Рыцарь Божий Иероним Фольков фон Эшбахт, вам многие прозывают инквизитором и дланью господней. Говорю вам, что все солдатские корпорации вверенных вам полков, все корпорации ланскнехтов, что стоят тут на поле, Все корпорации кавалеристов и корпорация артиллеристов приняли решение, которое было единогласно одобрено и советом офицеров. Тут Мильки сделал паузу и поглядел на Волкова, чтобы видеть реакцию кавалера. И уже после продолжил так же громко, как и начинал. «И решение корпорации солдатских таково!» «Рыцарь божий Иероним Фольков фон Эшбахт, пусть произведен будет в чин генеральский, ибо другого генерала нет, а полковнику войском с другими полковниками командовать несподручно». При этих словах Мильке откинул материю со стола и взял с него ленту белоснежного шелка с золотым пазументом, скрепленную на концах золотой брошью. Волков даже еще не понял, что происходит, а Максимилиан бросил перед ним на землю подушку и тихо сказал «Встаньте на колено, кавалер». Полковник растерянно взглянул на своего знаменосца и просьбу выполнил. Не без труда поставил колено на подушку. Сказать, что он был удивлен, было бы мало. Он был поражен такой неожиданностью. И лишь одно вертелось у него в голове. «Не сочтут ли меня самозванцем? Патента, хоть от какого-нибудь государя, у меня нет на такой чин. Точно обзовут самозванцем». А тем временем Брюнхвальд, Эберст и Кленк взяли у Мильки ленту и, неловко все вместе неся ее, подошли к Волкову. Остановились. «Поднимите правую руку, господин полковник», — сказал ему Мильки. Волков послушно поднял правую руку, и офицеры через нее надели на него ленту, не расстегивая брошь. «Вставайте», — сказал Мильке, — «скажите, что благодарны корпорациям». Удивление, вернее, обескураженность, что поначалу овладела Волковым, проходило Он бы не был хорошим бойцом на командиром, не умей брать себя в руки. Опираясь на руку Максимилиана, кавалер встал. «Добрые люди! Спасибо вам за оказанную честь!» Уж не опозорю ваш дар, — он разгладил на груди ленту, — ни трусостью, ни каким другим бесчастьем. И не будет у меня дара более ценного, чем ваш. Храни вас Бог! Мильке взмахнул рукой, и взревели трубы, застучали барабаны. Грохот доспехов и железа понесся над полем вместе с криками. Эшбахт! Двань Господня! Эшбахт! Офицеры стали подходить к кавалеру и кланяться, поздравлять его. А Волков всем жал руки, всех обнимал, даже тех, кем по делам их доволен не был. «Это вы придумали?» — спросил он тихо, когда обнимал Карла Брюнхольда. «Рад бы сказать, что я», — отвечал тот, — «но не привык присваивать чужие заслуги. То штабиста вашего нового затея». Он еще в первый день, как поступил к вам на службу, стал говорить, что полковнику другими полковниками командовать нельзя. Всякий раз может сколько случится И он прав. Думаете, не зря я взял молодца этого на службу? О, -о, О, Брюнхольд изобразил восхищение, смешанное с опасением. Это далеко пойдет. Прыток. Товарищи засмеялись. Что ж тут скажешь? Волков, конечно, всё никак не мог в себя прийти. Гладил и щупал к ленты. Он представлял, как великолепно будет смотреться она хоть на потрёпанном, побитом, но всё ещё прекрасном доспехе. Но никак он не ожидал такого от своих людей. Думал, что его жёсткость с солдатами, его требовательность к офицерам уж точно симпатии к нему не вызывает ни у одних, ни у других. А тут вон как всё обернулось. Возможно, сыграла роль то, что победа над хамами случилась сразу, как только он взял бразды правления в свои руки. И была она, спасибо, Агнес, весьма легка и почти бескровна. А может, благосклонность подчиненных случилась потому, что взял он у врага большую добычу, и каждый, даже самый последний возница в лагере, теперь ждал своей доли. Все равно это удивляло Волкова. Дело-то было редкое. Помнится, когда он был молод, еще в южных странах его рота лишилась капитана. Он не был убит, не был ранен, он сбежал с ротной казной. И поймать его не смогли. Лейтенанту, заместителю капитана, естественно, доверия не было никакого. А командир требовался. Командир всегда нужен. Тогда представители корпорации собрались и выбрали нового капитана. И оставшиеся офицеры роты безоговорочно приняли выбор солдат. Но выбирали-то капитана, не генерала. Кавалер опять думал о том, что в его земле недруги обязательно и с удовольствием окрестят его выскочкой и самозванцем. Но отказаться теперь от чина, снять прекрасную перевесь, было невозможно. Это все равно, что плюнуть в своих солдат и офицеров. Ну что ж, сделано так сделано. Видит Бог, не сам он себе сию ленту устроил. «Мильке?» «Да, генерал», — отозвался капитан штаба. «Генерал? Звучит-то как непривычно. Высокопарно. Все равно, что епископ, не меньше. Вот вам сто талеров», — сказал Волков, все еще находясь под впечатлением от слова «генерал». «Купите свиней, вина, пива еще чего-нибудь. Пусть людям будет праздник. И пленным тоже пусть пожарят мясо». «Будет исполнено. Сейчас же займусь праздничным обедом». «Это прекрасно, конечно». «А как наши другие дела?» — спросил новоиспеченный генерал. «У штабс-капитана всегда, кажется, ответ готов. Я вчера, по вашему распоряжению, выдал вашим пленным холста из ваших трофеев и сукна из общих. За сукно в общую казну придется вложить 202 таллера. Раздал без малого 300 пар башмаков». Ниток и иголок, тесьмы и шнура купил на 17 талеров. Список расходов я вам подам завтра. Людишки ваши вам благодарны, сейчас обшиваются. Думаю, завтра капитан Ренес сможет первую партию в 300 человек отправить в наш лагерь за реку. Думаю, дойдут и без обоза, идти тут недалеко. Капитану Хайнквисту я уже сказал, чтобы он готовился принимать пленных. Хайнквист сказал, что до завтра приготовится. Прекрасно. Волков кивнул в знак окончания разговора и пошел к себе в шатер снимать доспех, так как, несмотря на раннее утро, становилось жарко. Вот солдат офицеры с поля не отпускали. Раз уж собрали всех, так отчего же не провести смотр? Причем полковник Брюнхольд и капитан Мильке будто невзначай стали смотреть и роты полковника Эберста, и кавалеристов, и даже на ланскнихтов взглянули. Потом не стеснялись задавать всякие вопросы командирам частей. И тех эти беззаметные радости, на те вопросы отвечали, понимая, что и Брюнхольд, и Мильке теперь к генералу люди ближайшие. С ними лучше не спорить. Волков сел разоблачаться. Бережно и даже благоговейно Курт Фейлинг снял с господина белоснежную перевесь. Символ генеральской власти. Гюнтер стал расстегивать пряжки наплечников, а тут Роха пришел. дозволите господин генерал ходитите отвечал кавалер не поворачиваясь Роха как всегда грузно так что складной стол заскрипел жалобно уселся напротив генерала выставив вперед свою деревяшку еще раз или посмотрели все мушкеты 21 мушкет трещины на срезе ствола или у запального отверстия из 12 стрелять нельзя даже не знаю можно ли их будет отремонтировать «Нужно отремонтировать все, что удастся». У Волкова даже настроение испортилось от таких новостей. «Мне мушкеты эти нужны». Роха понимал это. «Если у нас есть деньги, я отправлю Вилли с мушкетами в Нойнсбург. Там, я думаю, есть мастера-оружейники. Может, что смогут с ними сделать?» «Деньги будут. Отправляй его немедленно». После того, как Роха уковылял... А Волков снял доспех и сел завтракать, пришел сержант Хайцингер, настоятельно попросивший принять его. «Что случилось, сержант?» спрашивал Волков, а сам щипцами колол сахар для кофе. «Привел я этого Руди Кольдера из Ламберга, как вы и просили». «Руди Кольдера?» Генерал не смог вспомнить, кто это. «Ну, это парень, сын золотаря из Ламберга, который должен знать, где серебро потонуло», пояснил сержант. «А, вот оно что. Отлично. И где он?» «Я сюда его не повел, оставил на берегу. За ним ребята присматривают». «Отлично, сержант. Волков и вправду был рад этой новости. С этим генеральским чином он позабыл даже о столь важном деле, как утонувшее серебро. А ты не спросил у него, где затонула баржа?» «Нет, думал, вы сами спросите». «Хорошо, спрошу сам, как только позавтракаю». Вскоре он, Максимилиан и Фейлинг были на берегу. Там-то генерал и увидал худого, долговязого парня в дурной одежде. Парню было лет шестнадцать, и после первых его слов Волков подумал, что сын золотаря медлителен и туп, впрочем, как и положено ему по статусу и родству. «Знаешь, где баржа с серебром утонула?» — сразу спросил кавалер. «Баржа?» — переспросил Руди Кольдер. «Да, баржа. Зимой тут потонула баржа с серебром. — Купец Хельмут Майнцер говорил, что ты доподлинно знаешь, где это произошло. — Купец говорил, — снова повторил сын золотаря. Волков стал уже раздражаться. — Так ты, болван, знаешь, где баржа потонула или нет? Купец из твоего города сказал, что ты к ней еще зимой нырял, а железнорукий тебя зато наградил талером. — Это я помню, — обрадовался парень. — Помню, как нырял. Как судорогой от холода ногу сводила. И Талер, помню. Он замолчал и принялся оглядываться. Но вы хотите знать, где баржа лежит? Да уж, хочу. А вот того я не помню. Руди Кольдор продолжал оглядываться и вздыхать. Да Тиму, что ли, оплеуху, чтобы память освежить. Места теперь совсем другие, чем зимой. Продолжил парень и вдруг пошел по берегу. Зимой всё по-другому было. Листьев с травой не было. По кромке берега лёд намёрз. Всё по-другому было, не так, как сейчас. Волков направился за ним, и идти за мальчишкой приходилось быстро. А уже за Волковым и Максимилиан, и сержант пошли. И Фейлинг поспешил за ними. Всем было интересно узнать, где лежит баржа с серебром. Так ты место сможешь вспомнить или нет? «Там». Руди указал на запад. «Выше, по течению, лодка потонула. Там берег был покруче, чем здесь». «Далеко?» «Дается мне... нет?» Парень замотал головой. Все шли за парнем по берегу реки, а тот останавливался, осматривался и продолжал путь. А по воде за ними поплыла лодка с ныряльчиками «Найдешь баржу, я тебе 10 талеров дам». — сказал генерал, морщаясь от быстрой ходьбы. «Это само собой», — с резоном сказал парень, останавливаясь, наконец. Он поднял руку, указывая на воду. «Тут лодка потонула». «Тут?» — Волков поглядел на реку. «Точно тут?» «Меня сюда позвали нырять. Он за мной приехал», — важно сообщил сын золотаря. «Я же ныряю лучше всех в городе». «Иной раз кто для забавы пол талера с моста, что у Ламберга кинет, так я нырну и достану. А как ты, Георг Мясник?» «После про Георга Мясника расскажешь, сейчас по делу говори», — прервал его генерал. «Ну ладно, когда я пришел сюда, тут как раз костры горели, потонувшие грелись у них. А один из них, ну, что в той лодке был, у него еще одежа не просохла». а он от костра встал и пошел бродить по округе. Я бы на него не глянул, если бы он большой камень с земли не поднял бы. Я тогда подумал, к чему он этот камень тащит, а камень-то тяжелый был. — При здесь этот камень? — раздражаясь, спросил Волков. — Ты про баржу можешь сказать? — Вот и я в тот раз думал, при тут камень? — спокойно продолжал паренек, глядя в реку. Только теперь скумекал, что камнем он место пометил, потому как в другое время и берег поменяется после паводка, зелень кругом нарастет, а камень останется. Вон он, тот камень. Руди кольдер указал рукой на немалой величины камень, лежащий в траве. А значит, лодка потонула, как растут. Надежда стала греть душу кавалера. Кажется, парень знал, о чем говорил. «Может, нырнешь, найдешь баржу, достанешь серебра, так сразу дам тебе десять монет». Нурну, Чего же не нырнуть? А вось вода уже не так холодна, как была в тот раз», — согласился Руди и стал разуваться.